Андрей дмитрич Сумов любил в жизни три вещи. Первое — делать деньги. Второе — руководить. Третье — чтобы все непременно называли его по имени Отчеству. Когда мы с ним познакомились, я еще не окончила институт. Он старше меня на 13 лет, поэтому казался мне тогда самым надежным и умным мужчиной на свете. Ухаживания его имели размах грандиозный. Андрей дмитрич просто смял меня своим натиском. Скептически оглядев своих поклонников-ровесников, я всерьез решила, что они и через пятьдесят лет не смогут сравниться с Андреем. Потом была шикарная свадьба, мама почему-то все время плакала, отец хмурился, только моя родная тетка Юля высказывала вслух свое неодобрение. Мне это казалось странным. Но через полгода я поняла причину маминых слез. Не было того, о чем тысячелетиями пишут поэты, от чего умирают и рождаются, от чего начинаются войны и заключаются перемирия. Не было любви. Я прожила с Андреем дмитричем пять лет, прекрасно осознавая, что значу для него достаточно много, но, как говорится, умереть в один день нам вряд ли захочется. Он не жалел для меня денег, у него их было, куры не клюют. Он мог делать деньги фактически из воздуха. Андрей дмитрич родился банкиром, живет банкиром, и, я думаю, умрет банкиром. Процесс извлечения денег из пустоты интересовал его больше, чем сами деньги, но, получив их, он не бросался ими направо и налево, он их копил. Похвальное качество, но оно занимало у него слишком много времени. И вот, года через три после свадьбы, я стала замечать, что Андрей Дмитрич начинает обращаться со мной как хозяин, вернее, обладатель. Он стал контролировать мои покупки, критиковал, если я что-то выбирала сама. Его мнение всегда было лучшим и оставалось непререкаемым. В ювелирных магазинах, куда он последнее время принялся меня таскать, чтобы я выглядела не хуже жен его друзей, украшения выбирал сам, обычно самые дорогие. Некоторое время меня это забавляло, потом стало надоедать. Попробовав объясниться с мужем, я услышала, что несу чушь и забиваю себе голову глупостями. Мне было предложено окончательно бросить работу и ходить в салоны, бассейны, на аэробику, одним словом, посещать кружок кройки и шитья. К тому времени участие мое в существовании галереи, открытой старинным другом моего папы, стало минимальным, потому что Андрею работающая жена не нравилась. Но, поразмышляв, я решила, что не так уж плохо там зарабатывала. Карьера моя продвигалась. При определенных обстоятельствах у меня был шанс стать совладелицей галереи, причем шанс неплохой. Мои заработки, конечно, не могли идти ни в какое сравнение с деньгами Андрея Дмитрича, но на себя мне вполне хватало, а работы я никогда не боялась. И вот настал момент, когда я решила, что спасение утопающих является сугубо личным делом каждого тонущего. Побросав в чемодан вещи, с которыми я переехала к мужу, я осталась довольна. Старых вещей осталось мало, так что чемоданчик был совсем легкий. Сняв с себя все надоевшие до смерти пубрякушки, вытащив остальное изо всех ящичков и коробочек, я сложила их горкой на туалетном столике. Горка получилась очень внушительная. Сокровища Али-Бабы засмеялась я и с легким сердцем отправилась во своясе. Трудно передать выражение лица моего муженька, когда я возникла с чемоданом на пороге гостиной на первом этаже, где он обычно читал газеты. Можно было бы пересчитывать по пальцам людей, осмеливающихся перечить моему супругу, и я, как правило, в их число не входила. Поэтому Андрей, удивясь безмерно, выгнул брови дугой и поинтересовался. «Куда ты собралась?» «Прощай, милый», — сказала я. «Представляю тебе полную свободу». Можешь теперь подобрать себе дурочку по вкусу, а я, извини, ухожу. Ты взбесилась, что ли? Кому говорю, Алевтина? Сбавь тон, кретин. Я, Алевтина Георгиевна. Прозвучала я и пошла к выходу. Последовала не очень красивая сцена. Когда я почти дошла до дверей, муж заорал охраннику, чтобы тот меня не выпускал. Передо мной возник охранник Саша, парень огромный, как шкаф, и для охранника очень добрый. Он растерянно смотрел на меня умоляющими глазами и твердил. «Алевтина Георгиевна, голубушка, ну куда вы? Останьтесь, пожалуйста, не уходите. Андрей Дмитриевич меня уволит. Алевтина Георгиевна, ну пожалуйста!» Как не жалко мне было Сашу. Мы всегда с ним прекрасно ладили, но уходить я собралась всерьез. К тому же я была уверена, что такого телохранителя, как Саша, мой муж не уволит из-за такой глупости, как уход жены». Быстренько превратившись в лесную лань, я зашептала печально. «Сашенька, откройте, пожалуйста, пропустите меня, я все равно уйду». Парень расслабился и поплыл. Я была уверена, попроси его сейчас спрыгнуть с третьего этажа, а спрыгнул бы. Мигом перевоплотившись в стерву, я гаркнула. «Александр, откройте немедленно!» Саша вздрогнул и послушно распахнул передо мной дверь. Я шагнула за порог и заспешила прочь. Я бежала изо всех сил по широкой безлюдной улице, понимая, что бежать больше не могу. Ноги мои разбиты в кровь, в горле сухо. Его сводят с утрогой, а лицо залито жарким, жгучим потом. Взглянув на свои руки, я увидела на них наручники, тугие и ржавые. Из-под них сочилась кровь. Вдруг сзади послышались рев, топоты, громкие крики — Я поняла, что сейчас меня догонят и схватят, потому что спрятаться было негде, и сил больше не было. Я хотела крикнуть, чтобы кто-нибудь мне помог, но в горле так першило, что я не могла издать ни звука. Весь мир вдруг обрушился на меня. На мгновение я увидела огромный земной шар, раскачивающийся на толстой белой цепи. Я закрыла глаза и в ужасе дернулась. Вновь открыв глаза, обнаружила, что подняться не могу. Наверное, я умерла. Эта мысль меня почему-то обрадовала, но надо мной белел обшарпанный Юлькин потолок, сквозь стены раздавался грохот, похожий на землетрясение. «Ремонт», — догадалась я. Скосив глаза на живот, увидела Юльку, бессовестно храпящую поперек меня. Ее левая нога лежала на моих одеревеневших ногах, а правым локтем она давила мне на горло. Никакой совести у людей, хотела сказать, я, но лишь захрипела». Юлька так усердствовала, что если бы она не спала, то я бы решила, что подружка собирается меня придушить. Собрав последние силы, я сбросила с себя ошибку Юлькиных родителей. Она недовольно вскинулась, открыла один глаз и ошалела, уставилась на меня. «Ты кто?» Она с усилием открыла второй и вскрикнула. «Ой, конь в пальто!» Я принялась хохотать, вернее, булькать. Юлька выглядела так уморительно, что мне пришлось встать и выпить воды, чтобы вдовле посмеяться. «Только и может ржать, что твоя кобыла!» — укоризненно сказала Юлька, когда немного очухалась. Из соседней комнаты раздался недовольный Ленкин голос. «Чего блеете, как жеребцы, в шесть утра?» Мы с Юлькой переглянулись и захохотали вместе. «Ленка, жеребцы не блеют, они жрут!» Выдав эту поправку, Юлька уставилась на меня, смутно подозревая, что где-то ошиблась. Смеяться я больше не могла, а только выла и екала и никак не могла остановиться. «Вам виднее!» — в дверь просунулась лохматая Ленкина голова. «Вы у нас по жеребцам специалисты!» И какой-то гад в шесть утра ремонт затеял. «Ой, девчонки, мы прям как раньше, помните?» Юлька счастливо закатила глазки. «Помним!» — сказала Ленка. «Сволочные у тебя соседи. Чего сегодня делать-то будем?» «Вот всегда ты, Ленка, все испортишь!» — вздохнула Юлька. «У тебя дела?» «Если нужно, я позвоню, отпрошусь. Тебя отпустят?» «Однозначно». «А ты, Алька?» «Ну, вообще-то мне в галерею надо», — Ленка решительно заявила. «Сначала позвонишь Андрею Дмитриевичу, потом решим». «Он в семь встает», — сказала я. «Надо дать ему проснуться, а то брякнет с просунья чего-нибудь не то». «Он тебя все еще названивает?» — спросила Юлька. «Ага, раз в две недели точно, и гонора не осталось». «Алечка, Аленька», — передразнила я бывшего мужа. «А свекровь чего?» «А ничего. Он человек воспитанный, богатый, ему можно. Она ведь знает, что решила» что если я от такого богатого ушла к Антошке, значит, чего-то мне этакое нужно от него, от захребетника. Видимо, думает, что я на гонорара от его бессмертных произведений рассчитываю, не понимает, что благодарное человечество может достойно оценить его только в одном случае, если он огуманится и сочинять перестанет. Так что Андрей Дмитриевич — друг семьи. Она за него святулю ладится отдать». «Да ну, вот дура-то», — удивилась Юлька. — Да она баба деловая, пусть попробует. — А ты допустишь? — Конечно, нет. Я улыбнулась улыбкой кобры. — Обойдется заловка. Много денег ей иметь вредно. Позвонив в начале восьмого Андрею Дмитриевичу, я узнала от Саши, что тут уже три дня как за границей. Вернется через неделю, а про меня никто ничего не спрашивал. Услышав мой голос, Саша явно обрадовался и был не прочь поболтать еще. Но я с ним распрощалась, пожелав всего самого лучшего и пообещав заглянуть в гости. За завтраком мы обсуждали дальнейшее наше действие. Честь первой отправиться на разведку выпала Юлии Геннадьевне. Основным аргументом послужило то, что в галерее ее не знали, тогда как Елена Борисовна там появлялась. К тому же Юлька миниатюрная блондинка, при полном параде достаточно эффектная дама но без грима и прочих женских ухищрений она выглядит как девчонка. Надев короткое синее платьице, белые гольфы и синие туфельки на маленьких каблучках, она стала похожа на ученицу десятого класса. А сделав себе два легкомысленных хвостика, перетянутых цветными резинками, по моему мнению, Юлька сбросила этим нехитрым способом еще пару классов. Ленка стала опасаться, не потерялась бы наша малышка в большом городе. Не выдержав, она сказала, «Улицу осторожнее переходи, вообще там». Юлька живо обернулась и прогундосила. «Хорошо, бабушка». После чего ловко увернулась от затрещины. Покривлявшись перед зеркалом, она осталась довольна. «Порядок?» «Ну, Юлька, ни пуха, ни пера». «К черту, родные!» Подружка шагнула за порог, оглянулась и добавила. «Ну, как договорились». Она запрыгла вниз по ступенькам, смешные хвостики прыгали вместе с ней. У меня от чего-то сдавило грудь, сердце тревожно стукнулось, а ребра. Все будет в порядке. Все будет в порядке, твердила Ленка, глядя в окно на уходящую Юльку. То ли себя успокаивала, то ли меня. Прождав условленный час и не получив никаких известий, мы заволновались. От Юлькиного дома до галереи добираться минут сорок. Наверное, она уже там. Как без проблем воспользоваться телефоном, я ей объяснила. Так почему же она не звонит? Ленка поднялась с кресла и пробормотала. «Позвоню-ка на работу. Лучше мне пока здесь побыть». Набрав номер, она быстро залопотала на французском. Судя по ее мимике, что-то было не в порядке, но из всего разговора я поняла только слово «мсье». Положив трубку, Ленка расстроенно покачала головой. «Слушай, я убегу часа на два Если смогу, то быстрее. Вечно у этих паразитов заморочки. Если что, звони на сотовой лады. Лады, беги, не переживай». Елена Борисовна умчалась со скоростью смерча, а я села на софу и стала гипнотизировать телефон. Через полчаса, плюнув на все, решила ехать к галерею и попробовать найти Юльку. Может, она выход найти не может? Глупо уговаривала я себя, судорожно ища косметичку. Или подругу встретила, или в пробке застряла. Вдруг неожиданно громко зазвонил телефон. Я схватила трубку. «Да? Бабушка, это ты?» Юлька щебетала, словно воробушек. Я облегченно перевела дыхание, но успокоиться не могла. Это обращение показывало, что за Юлькой идет хвост. Привычка пользоваться подобными шифрованными штучками осталась у нас с самых давних пор, когда мы еще не отказывали себе в удовольствии сыграть в «Казаки-разбойники» или в «Войнушку». «Скрытно или явно?» — спросила я. «По-пионерски, значит, явно». «Много их?» «Двойку я давно исправила». В ее голосе зазвучала искренняя обида. «Юленька, сама можешь разобраться?» «Ба!» «Можно я в детский съезжу? Карнавал через две недели, а там маски, по реке, а? Я только гляну». Господи, карнавал, черт, какой еще карнавал? В голове у меня настоящий карнавал. Вот оно что, она хочет оторваться от них в большом магазине. В детский мир она, конечно, не поедет, скорее всего, цум. Ясно. А вдруг? Только бы не попытались сунуть ее в машину. я поняла, это цум, да? Юлька утвердительно замычала. «Юля, осторожнее! Вдруг попробуют в машину затащить!» «Ну, ба! Ну, что я маленькая!» Она снова заныла. «Ой, ба! Я совсем забыла! Посмотри, мне кажется, я утюг забыла выключить. Посмотри, пожалуйста, а то загорится. Ну, еще минут пять, и все. Ну, сама там разберись, ладно? А французский я потом выучу. С ним все в порядке. Целую, ба!» «Значит, у меня есть пять минут...» Что с утюгом я не поняла. Иной раз большой недостаток шифрованного разговора заключался именно в том, что трудно было понять, что же именно зашифровали. Глубоко вздохнув несколько раз, я постаралась успокоить бешено бьющееся сердце. «Так, сначала найдем утюг. Где он?» «Кажется, здесь». Я распахнула дверцы шкафа. «Вот утюг. Что дальше?» «Соображай быстрее, старая корова. Стоп». В конце полки стояла шкатулочка, где лежала Юлькина наличность, а рядом перевернутая трехлитровая банка. На нее натянут рыжий парик с длинными локонами. Вот он, карнавал. «Ах, карнавал, удивительный мир! Здесь...» Я шустро вытащила деньги. Стянула парик, бросилась к зеркалу. Собрав за две секунды свою сумку, я вспомнила про мешочек. Времени на раздумье не оставалось. Если его найдут у Юльки, ей не поздоровится». Я метнулась к кенгуру, сунула камни в сумочку и бросилась к дверям. Глянув напоследок на свое отражение в зеркале, я собралась расстроиться, но из-за дефицита времени передумала. Хотя в данной ситуации рыжий парик, делающий из меня даму не самых строгих правил, был только на пользу. Я выглянула из квартиры, вроде тихо. Аккуратно захлопнув за собой дверь и сделав несколько осторожных шагов к лестнице, я замерла. Сначала я даже ничего не слышала, я чувствовала. Это были такие легкие и осторожные шаги, что, казалось, человек не касается ступеньки. Через мгновение зашумела кабина лифта. Лифт шел вверх. «Значит, у меня есть семь или восемь секунд, чтобы слиться со штукатуркой или с соседской дверью. Вариантов было два. Остаться на месте, протянуть гостям мешочек и сказать, я больше так не буду. Потом, вероятно, я получу свой паспорт». Нет, скорее пулю в лоб, и на этом все быстренько закончится. Вариант был неплох, если бы не одно «но». Умирать я не собиралась. Поэтому я выбрала более избитый второй вариант, сняла туфли и стала живо подниматься наверх. Хотя и здесь могло быть несколько продолжений. Либо подняться на чердак и попробовать выйти через другой подъезд, либо звонить в первую попавшуюся квартиру. Но здесь могла выйти накладка. Увидев перед собой незнакомую женщину с просьбой впустить ее в квартиру, запуганные москвичи могли поднять крик, который будет слышен не только в этом подъезде. Поднявшись на два этажа, я прислушалась. Неожиданно двери лифта открылись этажом ниже. Из него вышли двое мужчин и пошли вниз по лестнице. Я отпрянула от перил, стараясь производить как можно меньше шума. Хорошо, что успела подняться. Мой слух уловил какой-то тихий шепот. Еле звякнула железка. Они вошли в Юлькину квартиру? Времени не оставалось ни секунды. Я поднялась на последний этаж и решительно потянулась к двери чердака. Мы, слава богу, живем в Москве, а не в какой-нибудь отсталой Европе. Замок с двери был сбит, видимо, уже достаточно давно. Новый вешать никто не собирался. Поднявшись на чердак, я остановилась, вытащила зеркальце, достала из косметички... Все возможное для того, чтобы сделать губы потемнее, Румян тоже не пожалела. Затем подвернула юбку повыше и перетянула ремешком, чтобы не сваливалось, Сняла пиджак, с трудом запихала его в сумку, оставив на плечах платок. Полупрозрачный топик как нельзя лучше дополнял задуманное. «Ну вот», — прошептала я, — «теперь в коллекцию добавим еще и тип шлюхи». Выбравшись на крышу, я никого на ней не обнаружила, кроме ворон, чему была очень рада, решившись, подошла к краю. В первое мгновение закружилась голова и зазвенела в ушах. Встав на четвереньки, я почувствовала себя более уверенно. Глянув вниз, я увидела у первого и последнего подъезда в черные джипы. Возле одного стояли трое, у другого двое — И те, и другие изображали заинтересованный живой разговор, но, понаблюдав за ними, я поняла, что каждый из этих типов внимательно следит не только за подъездом, но и за всем двором. О Ох, — хмыкнула я, — просто расту в собственных глазах. Какое внимание к моей скромной персоне? Значит, соседний подъезд отпадает. Я переместилась к другому краю крыши. Со стороны балконов никого не было, по крайней мере, из тех, кто интересовал меня и кого интересовала я. «Может, остаться на крыше позагорать, надеясь на то, что они не догадаются сюда подняться?» Но «Они обязательно сюда поднимутся. Это я знала них хуже их самих. Возможно, они уже поднимаются». Эта мысль придала мне активности. Я резво отползла от края, раздумывая, что делать. Без выходных положений нет», — сказала вслух, пытаясь придать себе бодрости. «Так-так, выход, выход, аварийный выход. Дом довольно старый». «Вполне может быть лестница, но с какой стороны?» «В мамином доме она у последнего подъезда. Эх, пан или пропал!» Я, боясь, как бы меня не увидели снизу, по обезьянье направилась в сторону последнего подъезда. Там у торца была лестница. Встать на первую ступеньку было страшнее, чем мне казалось. Собравшись с духом, я зажмурилась и начала спуск». Через некоторое время открыла глаза и, глядя строго перед собой, постаралась двигаться быстрее. Больше всего мешали каблуки шпильки. Но снять их заранее я не догадалась, а сбросить сейчас было страшно. Не знаю, сколько времени все это продолжалось. Я глядела только на обшарпанную стену и раздумывала, сколько же человек из ближайших домов наблюдают за моими акробатическими упражнениями. Мне уже стало казаться, что я всю свою жизнь прожила на этой лестнице и ничего другого не знала, но вдруг, опустив в очередной раз ногу на ступеньку, я почувствовала пустоту. Взглянув вниз, увидела, что до земли оставалось этажа два, а сама лестница прерывается, видимо, в целях безопасности подрастающего поколения. Времени висеть на лестнице не было, поэтому я стала спускаться на руках, надеясь, что если вытянусь от последней ступеньки во весь рост, то до земли все же будет ближе». Повиснув на последние ступеньки и понимая, что обратного пути у меня нет, я решила сбросить туфли, чтобы не переломать ноги. Несмотря ни на какие обстоятельства, любимые туфли была очень жалко, поэтому я старалась аккуратно стащить их, чтобы не поцарапать. Извиваясь, словно гусеница на веревочке, подумала, что сейчас очень похожу на колбасу любительская, которую в нашем магазине развешивают в рядок за хвостик. За углом дома послышался гомон смех, И, как говорится, на простор речной волны выплыла веселая компания. Кто это был, сразу мне разглядеть не удалось, пришлось немного повертеться. Убедившись, что это не поджидавшие меня поклонники, я ободрилась, но подумала, что если вновь прибывшие граждане поднимут шум, то моим преследователям ничего не будет стоить выглянуть из-за угла. Но шума не было. Пятеро мужиков различного размера и возраста но одинаково поддатые смотрели на меня, раздинов рот. «Если они собираются простоять так еще часок, то я точно свалюсь», — подумала я. Но тут самый молодой парень протянул. «Ву, бля! Баба висит!» — подтвердил другой. Они дружно шагнули ко мне, с интересом разглядывая открывшиеся перспективы. Это было абсолютно излишним, поэтому я задрыгала ногами и жалобно пискнула. Тут ребята сообразили, что я вишу здесь не для разглядывания, а совсем в иных целях. «Давай, давай, поймаем!» — забасил один из них на вид самый высокий и крепкий. Подойдя ближе, они протянули вверх руки и принялись меня подбадривать. «Не боись, сигай, поймаем!» «Форточница, что ли?» Подобное предположение меня глубоко оскорбило, но выпендриваться было некогда, да и неудобно. Решив высказаться при встрече на земле, я покосилась вниз... На мой взгляд, да их рук было достаточно далеко, наобмануть обмануть сограждан я не могла, тем более, что помогать мне я лично их не просила, но если им так хочется, так что если я и подобью кому-то пяткой глаз, я не виновата. Только башмаки сбрось, опять раздался голос великана, и я послушно задрыгала ногами. Но продолжительность весенняя значительно ослабила мою первоначальную хватку, и я, как была, в туфлях с печальным хрюканьем свалилась вниз». К моему счастью, попала прямо в руки к этому здоровенному мужику, и, думается, он выдержал бы еще пяток таких акробаток. Остальным спасателям повезло меньше, одному досталось мыском туфли в ухо, другому коленкой в грудь. Двое других не пострадали, но, несмотря на ранения и на то, что меня уже поймали, все они дружно придвинулись вплотную, заботливо подхватывая меня за те части тела, которые, по их мнению, еще могли упасть». Я поняла, что это могла быть моя грудь или бедра. В первое мгновение, не справившись со слабостью в руках, я бессильно ткнулась носом в мужика, распластавшись на могучем плече на манер медузы. Но такая помощь со стороны быстро вернула меня к реальности. Я инстинктивно заерзала на руках моего спасителя и уцепилась за его шею, а он вдруг резко дернул плечом, махнул около себя рукой, и все новоявленные помощники шарахнулись в стороны». Переведя дух, я с некоторым смущением поняла, что пикантная сцена затягивается. Завизжать, что ли? Но тут же отмела эту мысль как недостойную момента. Все-таки человек в какой-то мере рисковал, ловя меня с такой высоты. Я далеко не пушинка. Все еще, держась двумя руками за его шею, я отодвинулась от необъятной груди, заглянула ему в глаза, и вот странно. Они были темными, я даже не сразу поняла, какого цвета, и бездонными». Мне показалось, что можно провалиться в эти очень странные глаза, провалиться так, что и не выбраться никогда. Небо, мрачное грозовое небо, река темно-лилового цвета бурлила и пенилась в ожидании грозы. «Господи! Сбрендила!» — мелькнуло в голове. Вдруг каким-то шестым чувством я уловила, что люди за углом дома прекратили разговоры и прислушиваются. Значит, через пару секунд кто-то из них выглянет, чтобы посмотреть, что здесь за шум, и он или они увидят меня и узнают. Я напряженно замерла, не в силах отвести взгляда от угла дома. «Боже мой! Ну почему я все еще сижу здесь, когда уже минуты три, как могла со всех ног, бежать подальше? И я не просто сижу, а сижу на руках у мужика, которого увидела впервые пять минут назад». Я запаниковала, сделав безуспешную попытку спрыгнуть, поняла, что все пропало. «Но ты же должен меня отпустить!» — закричала бы я очень громко, если бы тяжелые спазмы не сдавили горло, а из глаз не полились слезы. Звук четких ровных шагов раздавался уже совсем близко, и из-за угла появился высокий мужчина в темном плаще. В то же мгновение великан вдруг перекинул меня, словно куклу, на одну руку, другой быстро повернул к себе мою голову и впился поцелуем в губы. Придерживая пальцами за затылок, он почти полностью закрыл мое лицо своей рукой. От изумления я задохнулась, но напряжение вдруг пропало. Судорога отпустила горло, и мне стало наплевать, кто ходит около нас и зачем он это делает. Я словно в пелене тумана услышал рядом тихое шуршание. Не замедляя шага, мужчина скрылся за другим углом дома. «Ну ты продаешь!» — сзади нас раздался гуман дружков, моего дважды спасителя. Он оторвался от моей губ и заглянул в глаза. Не могу точно припомнить, но, по-моему, я улыбалась, как настоящая дура. «Ну, хоть под венец ставь, бля!» — надрывался один из дружков. «Молодцы, ребята, быстро! Но ты, Сергеич, мастер!» Соскользнув, в конце концов, с рук Сергеича, я сообразила, что даже забыла покраснеть, хотя являюсь особой благовоспитанной и глубоко нравственной. Потоптавшись на месте, я понимала, что нужно быстрее уходить, но это у меня как-то не получалось. Ноги словно приросли к асфальту, я с ужасом поняла, что уходить не хочу, выдавив «Извините». Я собралась повернуться и увести себя, но Сергеич, поймав меня за руку, вдруг принялся вытирать мои слезы своим платком, невыносимо белоснежным и пахнущим чем-то очень приятным. «Какой белый!» — подумала я с неприязнью, — «не в силах отвести глаз от платка. Значит, женат». Почему меня обеспокоило его семейное положение, я и сама не понимала, но чувство неприязни осталось. Судя по платку, измазалась я, как свинья. «Похоже, шлюху отмыли как следует», — мелькнула в голове. «Вот жена ему задаст за такой выразительный платочек». Наконец Сергеевич закончил свою непривычную работу — Такими ладошками, конечно, привычнее кирпичи ломать, чем женские физиономии вытирать. Но, глянув в зеркальце, я увидела, что с задачей он вроде справился. «Так намного лучше», — серьезно глядя на меня, сказал он. «Извините». Неизвестно, к чему брякнула я и пошла прочь. Пройдя вдоль палисадника метров двадцать, вспомнила, что нужно поправить юбку. Торопливо одернув ее до нормальной длины, я оглянулась, Возле дома было пусто, словно никого и не было. Резко повернувшись, чтобы наконец уйти, я услышала, как каблук моей левой многострадальной туфли произнес «пим» и сломался. С досадой, а может и от чего другого, я заревела снова и торопливо похромала подальше от Юлькиного дома.